Глава 15. Сомнения, что аристократки его не так поймут, у Игоря развеялись сразу же, как только обе они вышли через калитку и уткнулись в заросли ивняка. "Никаких. Ты куда нас вздумал тащить?" не последовало. Наоборот, выражение интереса на их лицах лишь усилилось, а Камалия так и вовсе со всем по-девичьей хихикнула. "Нам направо". Попаданец взял командование их троицей в свои крепкие руки. «Вот по этой тропке топаем. Дружно. Как же так? Мы, простые наемники из далекого Ливора, могли заплутать в Трейне». Решил он совсем чуть-чуть подурачиться с целью помочь подругам вжиться в роль простолюдинок-воительниц. «Занесло непонятно куда. Надо выбираться на нормальную улицу. Латана, не спеши. Давай я первым пойду». Перед мостками через канаву с нечистотами и мусором Егоров остановился и решил пропустить вперёд подруг, чтобы иметь возможность их подстраховать, если вдруг что. Но проявлять заботу ему не пришлось. Герцыгини легко перешли, можно даже сказать, перебежали качающиеся и скрипящие доски метров 5 длиной и оказались на дорожке возле ограды богатой усадьбы. Игорь Камалия Щепцева первая остановилась и кивнула в сторону двух оборванных, заросших и грязных мужиков неопределённого возраста, увлечённо роящихся в свежих помоях, выплеснутых недалеко от калитки. Нищих, что ли, не видела. Попаданец протиснулся между кузинами, они ведь не только подаяние просят на площадях. Вот так они примерно и живут, в естественной, так сказать, среде обитания. Он не сразу обратил внимание, что герцогиня Нейтерская пальчиками плетет заклинание. «Я о другом, граф!» От камали сверкнула голубоватой сосулькой магическая стрела и мгновенно пробила голову ближайшего из бомжей, расплескавшись взрывом смеси крови и мозга. «Ты же про стрелу льда?» спрашивал. В этот момент второй оборванец жутко взвыл и при попытке убежать свалился в местное подобие канализации под открытым небом, Откуда раздались хлюпанье вонючей жижи и вопли страха несчастного. Видишь, это заклинание намного быстрее огненного шара. Лана тебе говорила, но и ущерб меньше. Но главное, ото льда уже в полусотни шагов спасёт обычный пехотный щит. Зато среагировать и уклониться от магической стрелки сложнее. Энергии требует одинаково. Ты чего? Удивилась Герцегине увиденных хмуриный лоб приятеля? Ему голодранцу жалко. Просветила ее кузина, сохраняя серьезную мину, хотя сама лучилась иронией. «Серьезно?» Чуть выдвинувшись вперед, герцогиня Нейтерская взглянула на попаданца. «И в самом деле», — хмыкнула она, — «странно». «Игорь, скажи, зачем этому отребью жизнь?» Что он мог ответить? Ведь Камаля искренне не понимала всю бесчеловечность своего поступка. Она, как и прочие аристократы Арваны, руководствовы лесетика и совсем не схожей даже с понятиями земного средневековья. Заслуга монотеистических религий земли заключалась в том, что они дали понятие души и, как следствие, признание ценности любой человеческой жизни вне зависимости от того, в шёлке ли люди одеты или в рыванье. Здесь же религия вообще одназначных понятий, что такое добро и зло грех и добродетель не определяла. Бог Хаос тут вообще поощрял всякие беспутства. Винить Камалию за её жестокость было бы бессмысленно. Она была просто как тот ребёнок, ещё не понимающий, что такое хорошо, а что такое плохо. У Игоря не получилось внушить дивнее понятия о справедливости даже Латане. Его же раньше лишь приняла как факт, что друг её жестокосердие притит. И при нём она старалась, как говорится, шашкой не размахивать. Короткое время по поданца была надежда, что его рассказы о реальной земной жизни что-то, в принципе, поменяют. Но она их, как и Таня, воспринимала такими же фантастическими и сказочными, что и те выдуманные писателями истории, только менее интересные и захватывающие. Так что делиться воспоминаниями о своём мире Егоров вскоре перестал, а расчётные изменения взглядов Латаны на права и достоинство людей не оправдались. Почти людоедская этика арванских аристократов пустила слишком глубокие корни, чтобы один случайно занесённый в этот мир спецназовец мог что-то кардинально в этом отношении изменить. У меня нет ответа, Камалия, сказал он кроме того, что убитый тобой нищий мог оказаться таким же переодетым аристократом, как и мы. Может, барон какой-нибудь, а то и граф. А ты взяла и без разбора прибила, бедолагу». Сказанное приятелем, рассмешила герцогинь, а его сюзеренша даже продолжила шутку, резонно заметив, что Камалия это наверняка понимала, но не беспокоилась, так как у переодетого в грязную и вонючую одежду титульного дворянина имел тебе при себе защитный амулет. Ни один ты у нас предусмотрительный, напомнила другу правительница Гирфеля. Раз так, тогда пошли дальше, вздохнул землянин. И помним, что за использование оружия или боевой магии вне дуэльных площадок и не для защиты от вооружённого нападения полагается повешение. А у меня в ней прикол. А у меня, как и здесь, в трине петля. В Ливоре тоже кол. Правда, у себя в пилоне я приказал использовать Гарроту для таких преступников. Только так и не успел, и никого из дручинов приговорить к ней. Пришлось бежать раньше. Подруги поделились сведениями, направляясь вслед за вновь в возглавившем их маленькую компанию графом Приарским. «Тогда, Камаля, считай, что ты заработала и на петлю, и на кол, и на Гарроту тоже», обернулся на ходу Егоров. Хотя да, вам же закон не писан, но я всё же настоятельно попрошу. Да поняли мы, Игорь, поняли. Уверила Латана, кама больше не будет так делать. И я. Улочка, на которую они вышли, находилась в стороне от основных городских присутственных мест, площадей и дорог и даже не была вымощена. Приключенцев сейчас спасало то, что дождей не было уже несколько дней, иначе друзья утонули бы в грязи. Тот трёхэтажный дом вдоль забора, которого Игорь провёл с своих подруг, смотрелся среди остальных зданий как ленский замок-башня в окружении призамковых построек. Видимо, в особняке обитал кто-то из мутных торговцев, занимающийся не совсем честным бизнесом, распоселился в таком не презентабельном районе. "Я тебя рожу расцарапаю", вопила какая-то тётка возле хлебной лавки на такую же, как она, полную барко. Ширина улицы не превышала 10 метров, поэтому смеющаяся и подзуживающая, ругающаяся женщина, куча народа перекрыла весь проход в нужном землянином направлении. Ротозеев расталкиваем, но без лишней грубости, распорядился Игорь и увидел с каким удовольствием чуть даже отарапев таких сценс с использованием местных идиоматических выражений герцогиням видеть ещё не приходилось смотрели аристократки на ругань горожанок. Лана Кама, вы, конечно, числитесь провинциалками, но такие разборки для вас не должны быть в Риковино. Так что двигаемся дальше. Он первым сдвинул какого-то мужика, судя по его фартуку с частицами опилок на нём, мастера по дереву, и пошёл ближе к забору ледоколом, прокладывая путь сюзеренше и её кузине. На несильные толчки по поданцам народ реагировал спокойно, уступал дорогу и от зрелища не отвлекался. Да и шествующие позади подруги смотрели не на спину своего ведущего, а на сквотниц. Игорь с удовольствием бы дал возможность герцогиням посмотреть и на драку товарок, но собственный опыт ему подсказывал, что несмотря на подсказки и подначивания со стороны окружающих, до таскания за волосы и нанесения ударов кулаками еще минут десять, не меньше. Поэтому попаданец останавливаться не стал и повел кузин в направление центральных улиц и площадей. «Не думала, что у Авлоя такая грязь и нищета!» Камалия оглядывалась по сторонам, словно птенец, высунувшийся из гнезда. «Доходы Трины считаются самыми высокими на полуострове». Ты у себя в ней-тори как-нибудь шагов на 100 отъедь в сторону от тех улиц, по которым всегда ездишь. Ещё не то увидишь. Посоветывал поподанец. Лучше скажи, как ты оцениваешь подготовку моих вассалов? Как они на фоне других студентов смотреться будут? Слабовато, Игорь, но сойдёт. Да, повыше других, которые чуть лучше подготовлены. А так девушки мне понравились. Чувствуется в них пробивное стремление. Сразу видно, что из бедных, не титульных родов. И не первые до очереди в семьих, наверняка. Латана, знавшая, где её спаситель в самом деле набрал своих воспитанниц, не смогла сдержать усмешки, тут же увидев, как Игорь сделал ей страшные глаза: "Мол не выдавай", ещё зараньше успела принять обычный вид до того, как её кузина что ли бы заметила. Оценку, которую дала адепткам герцогиня Нейтерская, была вполне ожидаема. Пусть Игорь и надеялся на чуть более лесное. Впрочем, чего большего можно добиться за год? Хорошо, хоть научились читать, писать, считать, иметь представление об основных устройствах государственной и общественной жизни, знать правила поведения и этикета. Для учёбы в университете действительно должно хватить. Если, конечно, есть упорство и стремление, а они, Егоров это знал, у Ины Чар и Адептык имелись в избытке. Нет, эти парни и девушки, получив свой шанс, вцепились в него зубами. К тому же алхимия, на изучение которой оно определил всю четверку иный чар и двух адепток, в отличие от химии, строго говоря, наукой не являлась. Все достижения в этой области достигались только лишь с помощью бесконечных экспериментов и наблюдений, безо всякой теории. Даже самые умудренные алхимики, получив в результате опыта в какую-либо субстанцию с определенными свойствами, будь то краска для тканей, для каких-либо металлов, дерева или камней, Лекарство, яд, противоядие, снотворное или ещё что-нибудь, не знают, из каких элементов это вещество или субстанция состоит. Поэтому суть познания алхимии в университете заключалась в записи рецептов и обучении работе с алхимическим оборудованием. Причём многие рецепты, тех же экзотических ядов и противоядий, часто являлись достоянием отдельных аристократических семей передавались по наследству, и никто делиться ими с посторонними не собирался. К примеру, Латана знала пару рецептов для составления ядов, известных только представителям Либорского королевского дома. Да и у Камалии за душой наверняка подобные знания имеются. Ты смотришь в самый корень, Кама, польстил немного попаданец. Однако хитрость не удалась. Я смотрю не на корни, а вон на тот колодец, Игорь, усмехнулась она. «Удивлена, что свободный мальчишка стоит с ведром в очереди за рабыней. Или он дурак, или та тварь совсем обнаглела. Не будь я сейчас простой наёмница, и с этой свиней бы уже кожу плетьми издирали». Она послушно приняла сторону, когда попаданец потянул её за рукав, чтобы обойти остатки разломанного бочонка. «Не запнусь. Чувствую, ты о чём-то попросить хотел?» Попаданец переглянулся с латаной, и та ему ободряюще улыбнулась. «Да, если позволишь», — кивнул он. Уланы с ректором знакомство через её учителя. А ты, говорят, знаешь бароната лично. Мне хотелось бы, чтобы мои вассалы, помимо обычного курса, принимали бы участие в исследованиях при университете. Это возможно? Улица, по которой они шли, уже метров 100 как принялась загибаться в сторону городского центра, и в момент, когда землянин нагласил свою просьбу, вывела к заполненному толпами народу западному рынку начинавшемуся с этой стороны площади большим магазином готового платья, справа, а рядом по левую руку — ювелирной лавкой. При виде обеих торговых точек спутницы графа Приарского встали, как вкопанные. — А мы денег с собой не взяли? — огласила общую для кузин беду Латана. — Да ладно, ты же знаешь, что я обо всем позаботился, — успокоил тревогу подруг землянин. — Куда хотите вначале? Налево, направо? — Сначала отвечу на твою просьбу сказала Камалия, а затем герцогиня без слов и без каких-либо знаков друг к другу, видимо, договорившись на ментальном уровне, развернулись к магазину одежды. Я переговорю с директором, и уверена, что он в моей просьбе не откажет. Странный ты, друг мой. Да? И в чём же странность? Мне говорю, действительно стало интересно. Он даже остановился, хотя торговый зазывала при виде клиентов уже широко распахнул дверь и приглашающе улыбался. «Так всего-то полдесятина назад скорбел по смерти какого-то грязного оборванца», — хмыкнула герцогиня Нейтерская. «А сейчас радуешься тому, что твои вассалы станут алхимическими исследователями». Попаданец не сразу понял, о чём она вообще говорит. «И при чём здесь тот несчастный, которого Камалия убила магией, только чтобы продемонстрировать приятелю действия стрелы льда?» Знаешь, я, пожалуй, вас здесь подожду, сказал Егоров, передавая спутницему увесистый кошелёк, набитый серебряными монетами. Подумаю над твоими словами. Ещё на земле он не любил присутствовать при выборе девушками товаров. Игоря почему-то этот долгий процесс злил. Он всегда предпочитал дожидаться подруг на улице, подышу свежим воздухом и запахом навоза. Подумай, подыши, согласилась Джуза раньше, забирая кошелёк. Здесь много? Вам точно хватит, и ещё останется. Брать с собой золотые монеты попаданец не стал. Это не соответствовало бы легенде о простых наёмниках. Солдаты удачи и золота в руках держали нередко, но недолго. Новички отдавали его менялам на сохранение, а опытные вояки сразу же прогуливали, часто имея в жизни примеры, когда копившиеся монеты не доживали до того времени, когда накоплениями можно было бы воспользоваться. Удивляться тому, что герцогини, приехавшие в Особняк Адептек в платьях, стоивших дороже, чем этот магазин со всем его содержимым, не пропустили возможности посмотреть, померить и прицениться, Егоров не стал. Женщины во всех мирах, женщины. Проводив подруг внутрь торгового помещения, Попаданец отошёл к растущему в пяти шагах от входа дереву, прислонился к нему плечом, и подумал над смыслом слов Герцигени Нейтерской. Он очень быстро понял, что на что-то намекала и чертыхнул чуть-чуть, не сплюнув с досады. На земле во времена средневековья почти все открытия, сделанные алхимиками, являлись побочным продуктом изыскания рецепта философского камня вещества, способного превращать свинец в золото. В Арване такой золотой лихорадкой и в науке не страдали. Но схожесть между алхимиками разных миров всё же существовала. Здесь тоже многие полезные составы и вещества, полученные в результате экспериментов, в основной своей массе оказывались случайными и нежданными, потому что работники колб, реторты и перегонных кубов были заняты лишь поиском новых, неизвестных ранее ядов или противоядий. На что указала Камале Да на то, что если протеже Графа Приарского будут допущены к исследованиям, то им придется оценивать результаты своих работ опытным путем. Других методов тут не ведают. Нет ворвания ни спектрометров, ни реактивов, ни прочих атрибутов, с помощью которых можно было бы определить свойства полученных субстанций. А на ком в Средневековье существующие системы рабовладения будут оценивать действия ядов или противоядий? На рабах, на преступниках. Точного ответа Игорь не знал, но почти не сомневался, что и на тех и на других. Хотел бы он, чтобы его ины чары, а главное, адептки стали докторами Менгелеми этого мира, совсем не хотел. Но и отказываться от получения себе на службу исследователей тоже не собирался. Значит, надо будет думать. Время есть. К изыскательским работам допускались только студенты третьего курса. Пусть Камалия договорится, а там уж как выйдет. Герцегини вышли минут через 10, умудрившись купить какую-то ерунду, шёлковые подвязки и что-то из билья, упакованные в небольшой тканевый свёрток. Так, а вот на ювелирную лавку нам денег не хватит, разумно заметил Латана. А мы просто посмотрим, предложила супруга владельца нейтера. Камалия явно наслаждалась этим необычным приключением больше, чем её кузина. Герцогиня Герфельская всё же в подобных похождениях уже поучаствовала. В лавке подруги пробыли не меньше, чем в магазине, но покупать и правда ничего там не стали. Для простых наёмниц в нём всё оказалось дорого. На рыночной площади, помимо торговли, устраивались и развлечения, правда, такие же примитивные, как и сам этот мир. В центре, рядом с трупами повешенных, висела и клетка пока ещё живыми преступниками, сразу трое из которых там явно было тесно. Возле неё развлекалась в основном детвора, кидая камни в приговорённых к смерти от голода или тыча в них заострёнными палками сквозь толстые дубовые прутья решётки. Взрослые в основном толпились в двух других местах, где показывали свои представления с комарохией и циркачи. Игорь приметил и несколько подозрительных личностей, похожих на джентльменов в поиске чужих кошельков. К наёмникам они соваться точно не станут. Между братствами и криминалом существовали негласные договорённости на этот счёт. Как просветил землянин оттихи ему: "Пусть у графа Приарского и его спутниц нет знаков отличия какой-либо из организации наёмников, присматриваются воры не станут". Тем не менее, попаданец дал себе команду не расслабляться и возвращенный латанный мешочек с деньгами держал под контролем. Прежде чем предложить подругам присоединиться к зрителям, Игорь вспомнил, что он сам и герцогини еще не обедали. До трактира они пока не дошли, а перекусить было бы неплохо. К тому же откуда-то из овощной лавки восхитительно пахло сдобой. Даже аристократки перестали о чем-то между собой шушукаться и принялись водить носами. Пирожки с мясом на рынках и вокзалах Егоров не рисковал покупать и в прошлой своей жизни. В сказки про фарш из котят он не верил, но то, что мясо для начинки могли использовать неизвестно какого качества, подозревал сильно. Не стал Игорь и во рвании рисковать, а купил герцогиням Гирфельской и Нейтерской по пирожку с вишнёвым вареньем и помидовой булочке. Их мнение не спрашивал, сегодня он угощает каким же продуктовым набором обеспечил и себя. Латана и Камалия в своей жизни вдобарьна смотрелись выступления различных артистических и цирковых групп, причём гораздо более профессиональных. Однако одно дело видеть всё это в дворце в присутствии одних и тех же лиц придворных и знановников, а другое на улице в компании незнакомых зрителей. Даже на земле многие люди, имеющие дома домашние кинотеатры, часто предпочитают посещать и общественные кинозалы. Эффект сопричастности. Игорь не знал, как это точно называется, но видел, с каким удовольствием обе герцыгини смотрели выступления циркачей. Зато на представление из комарохов подруги по па-дансу вдруг недовольно нахмурились. "Эй, вы чего?" спросил у них Игорь. "Бумажных коронов, что ли, не видишь?" Сели, сдерживая мамы возмущением, ответила Латана. Только тут попадание сообразил, насколько политически антигосударственным выглядело это представление. Скоморухи не только дурачились, изображая коронованных особ, но и кидали возмутительные реплики насчет того, что, привечая чужих правителей и тратя огромные деньги на их пребывание в Трине, герцог Авлой совсем позабыл про своих подданных, а если и вспоминает, то только чтобы повысить податие и сборы». «Охота вам на всякую чепуху внимания обращать. Думаете, про вас такие же шутки не отпускают?» Сказав, Игорь вспомнил, как в Пилоне задолго до знакомства с Латаной видел подобное представление на живом рынке, когда один паренек с комарох, привязав в голове крольчьи уши и вставив в рот вырезанные из дерева резцы грызуна, изображал под опасливый смех зрителей герцогиню Пилонскую, принцессу Левора. Вспомнил и поспешил замять тему с политической сатирой. «Какое дело чужеземным наемникам, притом голодным, до местных проблем?» «Пошлите, я знаю замечательный кабак с отличной кухней, песнями и танцами до упаду. Забудьте». Уцепив подруг за рукава, курток он потащил их от толпы. «Лана, Кама, вам оно надо. Пусть Авло и его тайная служба за всем тут смотрят». «И правда», — кивнула Камалия. «Обе герцогини, мягко говоря, без особого восторга, относились к правителю Трино». А ты же помнится, дорогой, обещал кулачные бои. Я не забыл, только сначала поедим.